Глава 9. Эриш, естественно, не вышел меня провожать, попрощалась со мной Лишада, сказав коротко «Увидимся». Что она имела под этим в виду, так и осталась для меня загадкой. Впрочем, как и половина ее прошлых фраз. Неужели она надеялась на новую встречу? Или по-прежнему считала, что я та самая суженная Эриша из пророчества? Глупости какие! Я ее Эриш. Как такое можно себе даже на секундочку представить? Ни одной точки соприкосновения, сплошная обоюдная неприязнь. Хотя, он, пожалуй, меня ненавидит куда больше, чем я его, и просто за то, что хочу подобрать ему пару. Кстати, если верить Аделии, что ее мать была когда-то с герцогом, значит, существует все же женщина, которая может ему понравиться. Да еще так, что он стал опекуном ее дочери. Что-то человеческое всё же есть в нём. Совсем капля. Песчинка. Инфузория туфелька. Да, но вопрос с Дорой так и остался нерешённым. Ради чего, собственно, я и пошла на это приключение. Одна радость. Поужинала бесплатно. Эх, Дора, Дора. Что же мне с тобой делать? С учётом того, что Эриш её не помнит. А ведь девушка надеется, что он её вспомнит. Насколько мне известно, Эриш регулярно обедает в ресторане «Ройл». Сказал Витольф, когда перед сном я делилась с ним впечатлениями о вечере. О снастях он слегка пожалел, но потом махнул на них рукой. А вот о существовании ады мой помощник не знал и тоже очень удивился. А потом пообещал поискать информацию о ее матери. Но главный на повестке дня вопрос – Знакомство Эриша с его потенциальной невестой осталось открытым, поэтому дальше мы обсуждали только его. «Это тот самый ресторан?» — уточнила я. «Да, тот, где ты впервые атаковала Эриша», — хмыкнул Витольд. «Не напоминай», — вздохнула я. «И что ты предлагаешь? Снова подсесть к нему за столик? Я уже это проезжала. Дважды, включая вчерашний ужин». «Нет, просто организуй как бы случайную встречу. Ты и Дора, как подруги. И внезапно за соседним столиком Эриша», — объяснил Витольд. «Возможно, он даже сразу ее узнает и будет рад видеть. Ну а дальше все само собой потечет». верится конечно, с трудом, но попробовать можно», — вздохнула я. «В конце концов...» Явиться к нему в замок было куда большей авантюры, чем посидеть за соседним столиком в ресторане. Оттуда хотя бы в любой момент можно сбежать. Дора с готовностью откликнулась на мое предложение, и уже на следующий день мы сидели в ресторане «Ройл» за столиком, который находился совсем рядом с тем, где обычно предпочитал обеда Терриш. «А если он не придет сегодня?» С волнением говорила Дора, постоянно поглядывая на двери. «Значит, придем сюда еще и завтра, и послезавтра», — ответила я. «Или придумаем что-то еще. Сейчас нам важно посмотреть на его реакцию на вас. Помнит вас или нет?» «А вдруг он меня не узнает?» «Посмотрим», — терпеливо повторила я. Ждать пришлось довольно долго. Мы допивали уже третью чашку чая, когда, наконец, герцог появился в холле ресторана. Снял пальто и направился к своему столику. Дора сидела к нему лицом, поэтому меня он пока не видел. Но Эриш даже не успел поравняться с нашим столиком, как Дора вдруг подхватилась и со словами «Мне надо в дамскую комнату». Убежала в указанном направлении. Хм, или третья чашка чая была лишняя, или она так разволновалась, что испугалась. Я вжалась в стул, желая одного чтобы Эриш сел ко мне спиной. Однако все произошло с точностью наоборот, и он узрел меня. Я выдержала его тяжелый взгляд и даже улыбнулась, приветственно кивнув головой. Потом же для вида позвала официанта и заказала у него еще одну чашку чая. Эриш тоже сделал заказ, но при этом постоянно держал в поле зрения меня, видимо, ожидая какого-то подвоха. Я же держала в поле зрения дверь дамской комнаты, где безнадежно пропала моя клиентка и тоже ждала какого-то подвоха от герцога. Так мы напряженно переглядывались друг с другом, но разговор начинать никто пока не спешил. Через четверть часа я не выдержала и решила поискать Дору. «Не верю, что вы здесь просто так». Все-таки остановил меня взглядом герцог, когда я проходила мимо. «Придется поверить, Рон Эриш. Отозвалась я, мило улыбнувшись. «Я обедаю здесь с подругой. Этого вы ведь не можете мне запретить?» «Нет, конечно!» Он криво улыбнулся в ответ. «Кстати, вы вчера забыли свой шейный платок. Карлос его нашел!» «О, правда? Это, видимо, я так спешила вас покинуть, чтобы не стеснять своим присутствием, что не заметила, как ушла без него!» чего то получилось несколько извительно. «Я отошлю вам его с посыльным», — сухо произнес Эриш. «Буду благодарна». Я склонила голову. «Прошу прощения, но мне надо идти». «Я вас не держу». Он равнодушно пожал плечами. И я торопливо направилась в дамскую комнату. Дора стояла у зеркала, прижав бумажную салфетку к губам. Увидев меня, она тот час бросилась мне на шею со слезами. «Ах, Руни, Варвара! Он, кажется, не узнал меня! Не узнал! А я испугалась!» «Но вы даже не дали себя рассмотреть!» — возразила я, неловко обнимая ее, похлопывая по спине. «Как бы он смог вас узнать? Тем более прошло столько времени, вы могли измениться!» «Да, вы правы!» Схлипнула Дора, отлипая от меня. Я просто переволновалась и испугалась. Я так всегда. И что мне теперь делать? Теперь вы вытрите слезы, успокоитесь и выйдите в зал с улыбкой, сказала я. А там с импровизируем. Дора кивнула и ополоснула лицо. Потом промокнула его насухо салфеткой. Понадобилось еще какое-то время, чтобы ушли покраснения после плача. И на то, чтобы освежить макияж. Благо, сумочку Дора не забыла с собой прихватить. И, наконец, наша невеста была готова ко встрече со своей первой любовью. Вот только в зале ресторана нас ждал неприятный сюрприз. Столик Эриша был пуст. «А где герцог?» «Все же уточнила я у официанта». «Он уже отобедал и ушел», — ответил тот. «Спешил очень». «Ну вот, это я во всем виновата!» Горестно вздохнула Дора. «Ладно, сейчас что-нибудь придумаем!» Я направилась к нашему столику. Настроение было так себе. И да, в глубине души я была несколько зла на Дору за ее побег. Такой момент сорвался. Трусишка! «Значит так!» Я задумчиво выбила дробь пальцами по столу. Где мы еще можем выловить его безопасно? Ни дома, ни в лаборатории. Мой взгляд случайно упал на праздничные украшения, которыми был обвешан весь зал. Новый год. Бал. Королева упомянула, что все наши клиенты туда тоже приглашены, а значит и Эриш. У вас есть возможность попасть на королевский новогодний бал? Спросила я Дору. «У вас случайно нет приглашения?» «Нет, что вы!» Она покачала головой. «Их может дать только сама королева, а я слишком далека от нее». «Эх, а такой хороший вариант был бы! Бал, новогодняя полночь, легкий хмель, танцы, встреча влюбленных сердец, глядишь, и Эриш бы растаял!» «А может, самой попросить приглашение у королевы?» Скажу, что для ее малыша Демиана. Вдруг не откажет. Я загорелась этой идеей, но меня быстро остудил Витольд, стоило мне поделиться ею с ним. Не рекомендую. Сказал он. Если не хочешь, чтобы ее величество усомнилось в твоей профпригодности, это покажет твою слабость. Якобы без помощи королевы ты не справляешься. Но она сама предлагала. Предлагала. Для того, чтобы проверить, «Воспользуетесь ли вы этим?» «Не верю улыбкам и словам королевы. Она ничего просто так не делает», — предупредил помощник. «То есть свидание на балу отменяется?» Огорчилась я. «Нет. Почему?» «Можно провернуть это в обход королевы», — Витольд усмехнулся. «Пусть Дора придет позже, после полуночи, когда праздник будет в разгаре и уже никому не будет дело до тех, кто вокруг». Так уже давно некоторые гости проводят на бал своих родственников и знакомых. К тому времени даже охрана не столь бдительна. А за десятку фантов и без всяких вопросов пропустят лишнего гостя. Стоит только дождаться официального поздравления королевы, цветения Райзари, а там гуляй душа. Значит, я улыбнулась и потерла руки. Так и попробуем сделать. Для такого мероприятия даже 10 фантов не пожалею. После я снова связалась с Дорой и торжественно сообщила ей «Готовьте бальное платье, я проведу вас во дворец» и кратко пересказала наш план. Пока я занималась своей клиенткой, мои конкурентки тоже зря время не тратили, особенно Белла. Из нашей гостиной вереницей выходили потенциальные невесты генерала Сивейна. А сам он, кажется, поселился у нас потому что вот уже который день лично присутствовал на собеседовании. В один из таких вечеров я застала у нас в кухне опечаленную молодую особу. Не приглянулись генералу, посочувствовала я. Да, увы, он узнал, что я не умею печь мясной пирог, вздохнула она. Может, стоило его обмануть и сказать, что умеете? Задумалась я, а там бы научились по-быстрому. Он спросил у меня рецепт. Девушка криво улыбнулась. Подробный. «Вот зануда!» Покачала я головой. «Похоже, не лучше герцога». «А вы тоже брачный агент?» Встрепенулась невеста. «Да, но мой клиент — герцог Эриш. Слыхали о таком?» «Нет, я приехала из Монтиса. Это далеко от столицы», — ответила та. «Можно сказать, глушь». Она горько усмехнулась. Все время мечтала выбиться в люди, удачно выйти замуж. Увидела объявление в дамских секретах и решила, что это мой шанс. Генерал показался мне подходящей кандидатурой. В той газете вообще-то было еще и мое объявление. Я почувствовала себя слегка уязвленной. Генерала она увидела, а герцога нет. Да и третьего нашего агента тоже. О! «Тогда возьмите меня себе!» Девушка загорелась интересом. «Или вы уже нашли невесту этому герцогу Эришу?» «Нет, пока не нашла, но...» Я оглядела ее. Светлые кучеряшки, голубые глазки, пухлые губки. В общем, милашка. Но оценит ли это Эриш? «Что но?» Ее взгляд потускнел. «У него тоже ужасный характер. Может, еще хуже, чем у генерала». Осторожно уточнила я. «Ох, если бы вы знали, какой характер был у моего отца!» Она беспечно отмахнулась. После него даже сам Вич, святой. «Ноэрш некромант», — продолжила предостерегать я. «У него дома живут хищники, а сам он предпочитает мертвых живым». «Может, он и прав. Девушка пожала плечами. Мертвый куда безобидней». Ещё Эриш не стесняется в выражениях и часто грубит. «О, я люблю жёстких мужчин!» «Мда... То есть вы готовы рискнуть?» Я посмотрела на неё внимательно. «Да...» Она просияла. «Тогда давайте пробовать!» Решилась я и протянула ей руку. «Варвара Морозова к вашим услугам!» «Кателин!» Девушка энергично пожала мою руку. Я еще раз окинула ее взглядом. Ну а что? С чем черт не шутит? Да и выбор всегда хорошо. Осталось убедить в этом Демиана Эриша.